Не успела она уйти, как появился десятник Фрост и доложил. «Мать-исповедница, катки со известкой готовы, палатки обогреваются». Кэлен посмотрела на Фроста, потом снова на Синрика. Тяжело вздохнув, она сказала. «Вот что, Синрик, на дорогу туда и обратно нужно часа два, но у меня, к сожалению, совсем нет времени. Понимаю, мать-исповедница, что прикажешь?» Она заставила себя произнести нужные слова. «Убейте их!» «Как, мать-исповедница?» «Убейте их!» «Мы не знаем, говорят ли они правду, а риск слишком велик, чтобы можно было пропускать неизвестных. Сделайте это быстро, чтобы они не мучились». Она повернулась к десятнику Фросту. «Но мать исповедница не сдавался Синрик. Что еще?» «У этого возницы Айрна есть королевский пропуск. Что?» «Королевский пропуск. У него есть медаль, которую ему выдала сама Цирилла. Там написано, что он получил ее за заслуги перед населением Ибиссинии и может свободно проезжать по всей нашей стране». «Значит, медаль ему вручила сама королева?» – спросила Кэлен. «Да, я выполню твой приказ, мать-исповедница, но только королева, вручая ему медаль, обещала и свою защиту». Кэлен чувствовала, что слишком устала, и ей трудно сосредоточиться. «Ну, если у него есть пропуск от королевы, мы должны отнестись к этому с уважением», наконец сказала она. «Но скажите ему, чтобы он немедленно убирался отсюда». «Ты ведь говорил им про разбойников? Так вот, скажи, что если ты еще раз поймаешь этого Айрна с его каретой в этих местах, то ты в соответствии с полученным приказом немедленно казнишь их всех как сообщников этих разбойников». «В Никабарис надо ехать на северо-запад. Напомни им это и накажи, чтобы не вздумали останавливаться, прежде чем уедут отсюда достаточно далеко». Синрик отсылетовал ей и ускакал, а Кэлен вместе с командиром Райном отправилась к палаткам, где был приготовлен известковый раствор. Остальные воины вернулись к своим занятиям. Кэлен распахнула свою меховую накидку. Стало еще теплее, в воздухе пахло сыростью. «К вечеру над ущельем повиснет туман, и видимость будет плохая», — заметил Райан. Так как она была удивлена его словами, он пояснил. «Я вырос в этих горах. Когда зимой начинается оттепель, как сейчас, туман может продержаться дня два». «Если так, то для нас это неплохо», — сказала Кэлен. «Это поможет нам посеять страх в рядах врагов». «Значит, ты уже можешь рассказать, для чего нам понадобилась звездка? «Мы собирались наметить для себя во вражеском лагере цели, которые надо уничтожить. Ближайшей ночью для этого будет благоприятный момент, потому что наше нападение будет внезапным. В дальнейшем такого случая не представится. Они будут ждать новых нападений. Понимаю. Наши люди тоже хорошо понимают это. Они сделают все как надо». «Как я уже говорила, — продолжал Кэллин, — наша главная цель — убить побольше врагов. Может быть, этой ночью нам представится наилучшая возможность. Сколько у вас здесь меченосцев?» Он помолчал, производя подсчет в уме, затем сказал. «Меченосцев около двух тысяч. Наверное, еще человек восемьсот лучников, а остальные копьеносцы, конники и всякие иные нужные в войсках люди». Оружейники, кузнецы, возчики и прочие. Хорошо, — кивнула Келлен. — Тогда я попрошу тебя отобрать около тысячи меченосцев. Выбирай самых сильных, самых храбрых, самых беспощадных врагу. — А что предстоит сделать этим воинам? — Те, кого мы оденем в мундиры убитых часовых, должны отправиться на разведку во вражеский лагерь. Вернувшись, они расскажут нам, где находится то, что нас прежде всего интересует. «У нас будет достаточное число людей, чтобы выполнить задачу. Мечники займутся вражескими командирами, по крайней мере теми, которые не будут отравлены, а потом должны будут уничтожить как можно больше вражеских воинов и как можно быстрее». Они дошли до 12 палаток, стоявших полукругом, одна за другой. Кэлен проверила их все и убедилась, что все приготовлено, как она приказала. Потом она остановилась у самой большой палатки. — Ты собиралась сказать мне, что мы собираемся белить? — напомнил Райан. — Тысячу воинов, — коротко ответила она. Он был ошеломлен. — Нам предстоит набелить людей, но зачем? Тут все очень просто. Известно, что тхреанцы боятся привидений. Они боятся призраков, убитых ими врагов. Поэтому они стараются убрать тела убитых товарищей из поля боя. как было в Абиссинии. Сегодня ночью к ним придут те, кого они боятся. Они подвергнутся нападению тех, кого они только и боятся, нападению призраков. Но они же поймут, что мы войны только в белых одеждах. Ни на ком не будет одежды. На них не будет ничего, а их мечи будут набелены, как и они сами. Перед нападением все наши войны разденутся догола. У командира райна отвисла челюсть. Что? Ты сейчас должен собрать тысячу человек-меченосцев. Им следует заходить в эти палатки, раздеваться и окунаться в катки с известкой. После этого пусть стоят у горячих камней и сушатся. На это уйдет много времени. После этого они снова могут одеваться и носить одежду до времени нападения. Командир Райан не верил своим ушам. Но ведь сейчас зима, они же замерзнут. Сейчас оттепель, ответила Кэлен. Кроме того, чтобы не замерзнуть, они постараются сделать свое дело как можно быстрее и вернуться назад. Им совсем ни к чему оставаться долго в стане врага. Противник быстро опомнится и уничтожит тех, кто вторгся в его лагерь. А наши воины должны будут убивать хрианцев, пока те еще не опомнились от испуга. Когда отхрианцы увидят призраков, которых так боятся, то в первые минуты будут думать только о бегстве и ни о чем другом. а наши люди получат возможность рубить бегущих. Некоторые из врагов не смогут даже бежать от испуга. Те же, кто узнает в нас воинов, все-таки опомнятся не сразу. Вот этим-то временем первого испуга нам и надо воспользоваться. В бою достаточно иногда непродолжительного замешательства врагов, чтобы одержать над ними верх. В том-то и дело, что наши меченосцы вовсе не должны вступать в настоящее сражения. Их задача состоит в том, чтобы истребить побольше врагов, воспользовавшись паникой.